— Да не может быть такого, — искренне удивился Сашка. — Уверен, что раньше там стоял почтовой ящик. Я, когда пару раз в этот ресторан подворотнями ходил, постоянно удивлялся, зачем он тут нужен. Людей-то никого. А, ну, может, поэтому и убрали, — задумчиво закончил он. — Ну, может, — не стал я допытывать своего друга. И уж тем более не хотел упоминать о том, что там, куда он меня отправил, — Начались небольшие проблемки с магами Академии. Иначе Сашка мог не на шутку распереживаться и решить, что все это произошло из-за него. А я подобного не хотел, поскольку сегодняшний день и так уже был достаточно омрачен. Зачем его портить еще больше? Тогда мы первым делом найдем, где можно тут отправить письмо. А потом направимся к центру города. Думаю, там уже и ярмарки открылись, причем давно. и какие-нибудь праздничные выступления скоро начнутся. «Вы с нами, ребят?» — обратился приятель к Милане с Юрием. «Те почему-то растерялись, словно не знали, что ответить. Ага, нам бы еще Аню найти. И вся наша боевая звезда будет в полном составе», — весело подметил я. «Это будет очень странно выглядеть. У нас так не принято, ты же знаешь», — ответил Юрий, обращаясь к Сашке. «Ну да», — подтвердил тот. «Как говорится, работа работой». «Э, а как там правильно дальше?» «Шторн и Милана лишь пожали плечами». «А обед по расписанию?» Продолжил я, и как только произнес это, понял, что вдруг явно пытался сказать что-то другое. «Да не, там что-то про дружбу, типа того», — вставил Шторн. «А этому лишь бы пожрать», — пробубнила Милана. «Ой, да какая разница? Разве мы не можем быть напарниками на работе и друзьями в жизни?» — прервал я их рассуждение. «Они задумались «И правда, у нас так действительно не принято», — после недолгой паузы проговорила Милана. «А почему?» — спросил я. Все снова замолчали. «Наверное, чтобы никакие отношения не мешали работе», — задумчиво предположил Сашка. «Потому что так проще жертвовать людьми?» — снова задал я неудобный вопрос, после которого возникла очередная пауза. «Ну так что, вы с нами?» — продолжил я. Милана решила заговорить первой. «Ну, в целом, почему бы и нет?» «В конце концов, думаю, даже руководство нашей организации не будет против, если мы с тобой присмотрим за этими двумя», будто в шутку произнесла она, обращаясь к Юрию. Мне стало даже слегка обидно. «А почему все считают, что за мной нужен глаз да глаз?» «Наверное, ты все же права», — ответил младший Штерн. «Только у меня просьба. Пожалуйста, давайте мы просто погуляем без каких-либо приключений и отправимся обратно в университет, хорошо?» «Да никто и не собирался искать себе проблем на задницу», — фыркнул Сашка, почесав как раз то самое место, о котором заговорил. «Ну, раз мы все решили, тогда идемте». Я поставил окончательную точку в нашем разговоре и, наконец-то, сдвинулся с места. «Так понимаю, я единственный среди вас, кто практически не знает столицу. Ведите, куда нам там». Мы двинулись по улочкам, которые пролегали между жилых домов, и вскоре вышли на широкий проспект. Примерно минут через двадцать... Сашка наконец-то нашел место, где можно было на самом деле отправить письмо, я закинул туда заготовленный конверт для своих родителей. Весь оставшийся день мы ходили по всяким людным местам и различным мероприятиям. В столице всегда было людно и достаточно оживленно, но сегодня в городе с каждым часом появлялось все больше и больше народу. И откуда их столько? Удивленно провормотал я себе под нос, не надеюсь что кто-то услышит и уж тем более ответит. Так как я шел медленно, завороженно осматриваясь по сторонам, то слегка отстал от своих друзей. Но рядом со мной каким-то образом оказался младший Штерн, который ответил на мой риторический вопрос. «Все хотят немного повеселиться и отвлечься от будничных дел. Настолько, что в подобные дни некоторые люди приезжают в столицу даже из других городов, что находятся поблизости». «Логично», — кивнул я. Некоторое время я мышли молча, после чего Юрий снова заговорил. «Ты ничего не хочешь спросить? Мне показалось, что у тебя есть какие-то вопросы». «У меня вопросы», — подумал я. «Может, это ты хочешь узнать что-либо, но не знаешь, как начать?» Однако я решил лишь не раз не смущать своего напарника, и раз уж решился на откровенный разговор, а других причин я не видел, то просто спросил первое, что мне пришло в голову, и действительно интересовало. «Откуда у вас с Миланой постоянно какие-то артефакты? Она уже несколько раз применяла что-то подобное. У тебя, я так понимаю, тоже что-то припрятано в карманах? Вам разрешают их брать?» «Лучшим из лучших позволено носить с собой некоторые артефакты, хотя большинство из них под запретом даже для нас. Но если очень постараться, то всегда можно найти какой-нибудь способ обойти эти запреты», ответил Штерн, глядя вперед перед собой. «Лучшим из лучших...» Это как определяется?» – решил уточнить я. «Да просто. Условно говоря, первые пятерки по количеству баллов практически точно позволяют хоть что-то взять, а дальше уже зависит от самого ученика. От того, насколько хорошо он сможет аргументировать необходимость ношения с собой какого-либо артефакта. Там уже зависит от многих факторов». «А, теперь понятно. Очередной плюс от этих баллов». — Неудивительно, что все так с ними носятся в попытке заработать, — по часам затылок, произнес я. — Ну да, плюсов у них очень много. Я думаю, ты и половину не знаешь. — Наверное. А ты? — Что я? — наконец-то посмотрев на меня, спросил Штерн. — Ты ничего не хочешь спросить? А то мне так показалось. — Хм, спросить? — Думаю, нет. — медленно проговорил он. — Скорее, у меня есть некая претензия. — О как! И чем же ты недоволен? «Моим руководством над звездой?» — предположил я. «Не совсем. Скорее, я недоволен тем, что ты нам не доверяешь. Это плохо. Наверное, это худшее, что может быть в боевой пятерке», — заключил Юрий. «Из чего ты сделал подобный вывод?» — не мог не спросить я. «На прошлом задании, когда мы разделились, вы с Миланой отправились вдвоем». «Да потому что я посчитал, что так необходимо для задания», — без колебаний ответил я. «Это я понимаю. Но все, что произошло дальше, оставляет слишком много вопросов. Дым, который я там увидел, — это явный признак использования специального артефакта. Я знаю, как отличить его от дыма обычного пламени. И знаю, для чего подобный артефакт мог применяться. что он слегка помедлил. А я старался не показывать виду, что немного напрягся. В отчете вы указали, что тоже видели этот дым, но проходили далеко от него». Продолжил он излагать свои домыслы. «И чтобы показания не разнились, вы с Миланой договорились говорить одно и то же. Однако, чтобы все совпало, вам пришлось изменить место расположения дыма. Иначе вы не смогли бы пройти мимо. И если бы в тот день было более ветрено, возможно, я бы и не понял. Но ты можешь не переживать». Он остановился и посмотрел мне прямо в глаза. «Я не собираюсь допрашивать тебя и копаться в событиях того дня». Если вы что-то тогда сделали, значит, так было нужно. Мне не нравится лишь одно. Как я и сказал, лишь то, что ты не доверяешь своей команде. Доверяю, Юрий, доверяю. Да и Милана не позволила бы мне совершить какую-нибудь глупость, ты же сам знаешь. Постарался я произнести хоть что-то здравое, чтобы не выдать себя. Ага, если только не она сама и совершила эту самую глупость. Как мы только что поняли о наличии различных артефактов у курсантов, Ты даже не догадывался. А, это был артефакт. Соответственно, что бы там ни произошло, это была ее идея. Но, как я уже сказал, мне на это плевать. Просто знай. Если что, ты на меня можешь положиться. Вот черт, выругался я про себя. Он абсолютно все берет во внимание. Слишком уж сложно общаться с этими двумя. Но при воспоминании о недавних событиях с Воронцовым, когда Юрий готов был пойти на самые крайние меры, Мне показалось, что на него действительно можно положиться. По всей видимости, он, как и я, как и Сашка, как и Милана, не сильно-то жалует иномерцев. Да и называют их своеобразно «чужаки». «Я понял», — коротко ответил я и, кивнув, прошел дальше. «Зачем что-то выдумывать?» Я не подтвердил и не опроверг его слова. «Пусть все останется так, как есть». Весь оставшийся день мы развлекались и веселились. участвовали в различных конкурсах и смогли даже выиграть несколько наград. Милана метала какие-то дротики по мишеням и ни разу не промахнулась, от отчего даже организаторы были в шоке. Они предложили ей сыграть в суперигру и утроить награду, если она сможет повторить свой результат, но уже по движущимся мишеням. В итоге уходили мы оттуда довольные и веселые и с большим количеством призов. В конкурсе был какой-то подвох, но Милана все равно ни разу не промазала. и организаторам просто не удалось отвертеться и оставить нас без награды. Когда мы проходили мимо небольшой площадки, Сашка предложил мне поучаствовать в еще одном конкурсе. Сказал, что кроме меня никому Как оказалось, я должен был побороться на руках с каким-то крепким мужичком. С виду он был не сильно большой, но я сразу же понял, что это ничего не значит. Было видно, что мужик силен физически и специально использует внешний вид, заманивая прохожих. Сегодня еще никому не удалось его победить. Его руки оказались невероятно твердыми, словно каменные. Но оттуда мы также уходили крайне довольные и с подарками. Я смог его одолеть, хотя, скорее всего, это произошло лишь благодаря эффекту неожиданности. Мужик просто недооценил меня и решил поиграться. Напрасно. В общем, мы гуляли и веселились. Ни в какие рестораны мы больше не заходили. как на улицах и так продавалось очень много привлекательной и невероятно вкусной еды. Я был поражен сегодняшним днем, так как не ожидал ничего подобного. Неужели в столице каждый праздник проходит так? На улице постепенно начинало химнеть, но людей не думали расходиться по домам. Скорее наоборот, народу стало еще больше. Глядя на мое удивленное лицо, Сашка заулыбался. «Что-то мне даже расхотелось возвращаться обратно в университет», Сколько уже прошло времени, а я все не прекращал удивляться масштабу и красоте праздника. Вся центральная улица была украшена маленькими разноцветными фонариками и светилась. Люди улыбались друг другу. Вокруг стоял шум и гам, но не такой, от которого болит голова. Из ресторанов и таверн доносилась красивая музыка. И, естественно, практически отовсюду очень вкусно пахло едой. Я продолжал без устали вертеть головой, пока не наткнулся на очень подозрительную картину, выбивающуюся из общего веселья. Увидел, как один из крепеньких, но молодых парней держит на предплечье девушку, которой это совсем не нравится, и притягивает ее к себе. Она всячески пыталась отодвинуться, но безуспешно. В итоге он сжал ее руку так, что из глаз девушки покатились слезы. Она попыталась закричать от боли, но парень тут же зажал ей рот. А все проходящие люди почему-то делали вид, что ничего не замечают. Я вздохнул. «Ладно, пойду узнаю, что там у них происходит. Хоть и не хочется снова куда-то ввязываться». Как только я сделал шаг в их сторону, Юрий тут же заговорил, понимая, куда я смотрю. «Не надо, оставь его». Я удивленно обернулся, не сразу понимаю к чему это он. «В смысле, ты про того неадекватного парня, который вот-вот сломает руку девушке?» Он не причинит ей вреда. С ней все будет нормально. Ну да, а это что? Я недослушал Штерна и направился дальше. Видимо, даже ему под вечер затуманила голову. Что ж, я в любом случае собирался разобраться с уродом один на один. Остальные друзья тоже слышали наш разговор и явно поняли, в чем дело. Когда я проходил мимо них, Милана выглядела странной и напряженной. А вот Сашка и вовсе почему-то побледнел. — Хм, неужели они все знают этого парня? Ну и плевать, это не дает ему права вести себя, как вздумается. Я уверенно подошел к нему со спины и, положив руку ему на плечо, крепко сжал пальцы. — Пусть почувствует, что это такое, когда тебе причиняет подобную боль, что аж кости хрустят. — Ох, богатырь! — он повернул голову и посмотрел мне в глаза. — Силен, ничего не скажешь, — продолжил парень, и без какого-либо труда спокойно отодвинул мою руку. Письмо родителям. Дорогие родители, как и обещал, пишу вам очередное письмо ровно через месяц. Сегодня у меня первое увольнительное, и я наконец-то смогу выбраться в город и отдохнуть от рутины. Учеба у меня достаточно скучная, но в принципе как и ожидалось. Каждый день зубрежка теории, разбавляемая иногда скучной практикой. Ничего интересного здесь, к сожалению, не происходит. Зато я нашел много хороших друзей. Коллектив очень дружелюбный и достаточно тепло встретил меня. Все друг другу помогают. В первый же день старшекурсники принялись рассказывать мне о распорядке дня и тому подобном. Преподаватели, на удивление, мягкие и понимающие, что, если честно, меня даже немножко раздражает. Кормят здесь очень хорошо и сытно. Я уж точно не похудею. Кстати, могу вдоволь заниматься физической подготовкой. Подобное в университете только приветствуется. Поэтому у меня все отлично. Я ни разу не пожалел, что решил поступить в это заведение. Здесь куча различных секций и кружков. И я могу заниматься чем только вздумается. Так что можете не переживать за меня. У меня все прекрасно. Ох да, чуть не забыл. К нам приезжал с деловым визитом сам император. Представляете? В честь его визита тут даже захотели торжественный бал. Хоть встреча и прошла достаточно обыденно, но эмоций осталось очень много. Словами все и не передать. Поэтому, приехав домой, а я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, я все подробно вам расскажу. Ну, вроде все. Когда смогу отправить следующее письмо, я не знаю. Возможно, снова только через месяц. Но вы, главное, не переживайте. Люблю вас.